Страница 841, письмо 341 Петру Ивановичу Бартеневу, 1878 год, апреля 30 -го, Москва. Любезнейший Петр Иванович, как зовут и как адрес детей и наследников И.С. князя Адоевского, примечание. Я буду дома до двух часов, но ответ напишите мне, пожалуйста. Ваш Лев Толстой. Примечания. Сведения эти нужны были Толстому для романа «Декабристы», той его редакции, в котором главным действующим лицом должен был быть декабрист Адоевский. Том 17, страница 272-275. Конец примечаний.